Глава тридцать «Что тебе надо?» С каждой секундой душа словно пустела, и то же самое сейчас звучало в моём тоне. «Поговорить с тобой», — у него вырвался приглушённый смех. Я знала этот смех. Я любила этот смех много лет. Сейчас он вызывал у меня приступ дурноты. Мне хотелось услышать твой голос. «Окей». Теперь услышал. Пока. «Не клади трубку!» В его голосе отразилась паника, и я закрыла глаза. «Пожалуйста, не клади трубку!» Через динамик телефона я слышала его дыхание и ощущала острую необходимость швырнуть смартфон в стену. Со всей силой. «Мне... Мне нужно тебе кое-что сказать!» Я скрипнула зубами. И заметила, что Сойер зашевелилась, только когда соседка опустилась рядом со мной на пол. «Всё в порядке?» — прошептала она. Я покачала головой, единственное, на что оказалась способна. «Мне не хватает тебя, Доун. Я скучаю по тому, что было между нами. Ты была моей лучшей подругой, и я хочу, чтобы ты знала...» «Заткнись». Я совершил огромную ошибку и уже это понял и мне грустно, что после такого долгого времени ты больше не хочешь быть частью моей жизни. Мы же... Хватит, Нейт!» Опять перебила его я ледяным тоном. Он умолк. В трубке повисла тишина. Меня трясло. От ярости или от чего-то другого трудно сказать. Еда вдруг начала давить на желудок, а руки и ноги заколола, словно тысячи пауков бегали по голой коже. «Но я тебя люблю». Пауки замерли. В ушах зашумело. «Что?» — прохрипела я. «Я всегда буду тебя любить, Доуни», — повторил он дрожащим голосом. Его дыхание стало прерывистым. «Когда я увидел тебя в ресторане, у меня как будто пелена с глаз спала. Боже, знаю, я чертовски облажался, но мне просто нужно сказать тебе...» что я больше никогда так не поступлю. Я изменился. Я возьму на себя ответственность за свои ошибки и... Раздался грохот, и Нейт громко выругался. «Чёрт! Секунду!» Лишь сейчас я сообразила, что он еле ворочал языком. «Ты пьян!» Год прошёл после того, как мы подписали те поганные бумажки, Доуни. Первый год, за который я ни словом с тобой не обмолвился с тех пор, как мы были детьми. И ты не поверишь, какая это адская боль». Похоже, он опять споткнулся и продолжил только через несколько секунд. «Я думаю о тебе. Каждый день. И мне, чёрт побери, так тебя не хватает. Иногда мне кажется... Я не хочу это слушать», — процедила я. На противоположном конце связи что-то звякнуло. «Но ты нужна мне, Доун». Ты нужна мне в моей жизни. Без тебя я не справлюсь. У него надломился голос, а на заднем фоне кричали какие-то мужчины: Иди домой, Нейт, проспись и сотри мой номер. Я положила трубку, а потом зашвырнула сотовый через всю комнату прямо в стену. Соер бережно коснулась моей руки, но я не отреагировала, как и на то, что она говорила. Вообще ничего больше не слыша, я поднялась, как оглушённая, и направилась в ванную, зашла в одну из душевых кабинок и заперла за собой дверь. Я забыла. Ровно год назад я подписала документы о разводе и начисто об этом забыла. Прислонившись головой к плитке, я наслаждалась холодом. Была надежда, что ледяная вода выдернет меня из этого оцепенения, но, к сожалению это не сработало. «Ты нужна мне». Я положила руку на бедро и посмотрела на пять шрамов. Провела пальцами по сетке заживших ран и вспомнила, как кровь капала на белой кафеле в ванной. По телу пробежала дрожь. «Я тебя люблю. Если любишь кого-то, искренне любишь, то не поступишь так, как поступил Нейт». Мне понадобилось много времени, чтобы это преодолеть. Я нашла себя и не позволю ему снова загнать меня в угол. Внутренний холод, который все дальше распространялся внутри после этого звонка, пугал меня. Я этого не хотела. Я билась головой о плитку, пока не увидела звезды, и зажмурилась. Что я вообще делала? Нельзя впускать в себя подобные мысли. Это нездорово. Голос Нейта должен исчезнуть из моей головы. Мне срочно требовалось отвлечься. Пиво стало моим новым лучшим другом. На самом деле, я совершенно не любила эту штуку, но у Кейдена в холодильнике больше ничего не оказалось, а впоследствии выяснилось, что горький привкус постепенно пропадает после четвертой опустошенной бутылки. Мы сидели у Элли и Кейдена, и по моему выбору смотрели холостячку. Пока Кейден, Скотт и я обсуждали, каких мужчин считали нормальными, а каких просто терпеть не могли, Элли помогала Монике в ванной перекрасить волосы. Спенсер и Итан как раз вернулись с двумя пиццами, которые мы заказали, и раскладывали ее на журнальном столике в гостиной. «О, вау! Даже не подумал бы, что Митчел не вылетит», — заявил Скотт, пытаясь разглядеть что-то на экране за Итаном. «Я тоже. Он козёл», — согласилась я. «Повторите-ка, это который?» — спросил Кейден и протянул мне новую бутылку пива. «Со светлыми волосами». «Там двадцать блондинов, Скотт». Скотт закатил глаза. «Со светлыми волосами средней длины и божественным лицом. Тренер по сёрфингу». «А, этот?» Кейден покосился на меня, обращаясь за помощью, и я спрятала ухмылку за бутылкой номер пять. Спенсер сел на диван возле меня. Я старалась избегать его взгляда и вместо этого пялилась на блондинистого тренера по серфингу, который только что получил свою розу и путь в полуфинал. «Эта женщина просто слепая, если не пропустит дальше Родриго», — сказал Скот. «Это кто?» — спросил Кейден. Скотт вздохнул. «Парень, который всё время ходит в комбинезоне на бретельках. Садовник», — помогла ему я. «А, тот, который ничего не надевает под свой комбинезон и вечно расстёгивает одну бретельку? Дилетант!» Я подняла бутылку в сторону Кейдена, и мы чокнулись пивом. «Пиво — это круто. А иметь друга-собутыльника — ещё круче». «Ты мне так больше и не ответила, Эдвардс». — внезапно тихо произнёс Спенсер прямо около моего уха. Его дыхание коснулось нежной кожи, и я вздрогнула. Причина того, что я перестала отвечать, заключалась, с одной стороны, в моём вдребезге разбитом телефоне, а с другой — в том, что я просто-напросто не хотела. Звонок Нейта со всей силой толкнул меня и сбросил обратно на землю фактов. Я ощущала на себе взгляд Спенсера, но не решалась с ним заговорить. Знала, что побегут мурашки по всему телу и не желала их чувствовать. Никогда больше. «Этого парня я тоже не переношу», — вдруг сказал Кейден и спас меня от ответа. «Я тоже», — присоединилась к нему я. Наши бутылки снова зазвенели. «Сколько пива уже выпили эти двое?» — поинтересовался Спенсер, повернувшись к Скотту. «Думаю, бутылки по три», «Пять!» — исправила его я. Я уже немного гордилась своим новым умением пить. «За пятую!» — мы опять чокнулись, и у меня вырвался смешок. «А есть какой-то повод для вашего алкогольного праздника?» — донесся голос Элли из ванной. «Ещё как!» — сухо отозвалась я. «Выпивка смыла все запреты, которые у меня были до недавнего времени». Мы с Кейденом пьем за годовщину моего развода. Ровно год назад я сидела в адвокатской конторе и подписывала бумаги. Тишина. Всепоглощающая, громкая тишина. «Да ладно вам, народ! Это же повод для праздника!» — горько проговорила я и проглотила то, что оставалось в бутылке. Сейчас вкус пива неожиданно показался таким же, какой я себя чувствовала. Скованное молчание в комнате заставило меня резко вскочить. Я покачнулась, но Спенсер меня поймал. Его руки легли мне на талию и удержали. «Мужчины — козлы, а хэппи-энд для тупиц. Тот, кто утверждает обратное, либо ничего не смыслит в жизни, либо его еще не предавали», — тихо сказала я и высвободилась. А потом пошла на кухню выкидывать пустую бутылку. Поставив ее на стойку, я оперлась на столешницу обеими руками, чтобы не потерять равновесие. Голова кружилась, но пока вращались стены, в моем подсознании не оставалось места ни для чего другого. Нельзя думать о боли, которую причинил мне звонок Нейта. Нельзя вообще думать. «Доун?» Я не ответила. Вместо этого направилась к холодильнику, чтобы взять следующую бутылку. «Крошка?» посмотри на меня. Я сейчас не в настроении, Спенсер. Вытащив пиво, я его открыла, а затем протиснулась мимо него прямиком в гостиную. Друзья уставились на меня так, словно к моему лицу что-то прилипло. К тому моменту из ванной уже вышли Элли и Моника. «Ну что?» — рявкнула на них я. Элли с тревогой взглянула на меня. «Ты никогда нам не рассказывала, что вы с Нейтом были женаты?» «О! О, чёрт!» Чтобы ничего не говорить, я отпила пиво и в то же время пожала плечами. Из угла рта потекла капля, и я небрежно вытерла её рукавом рубашки. «Ну и что? Подумаешь, большое дело!» «Конечно, это большое дело!» — горячо воскликнула Элли. Она шагнула ко мне, а я одновременно отпрянула назад. «Именно поэтому я вам не рассказывала. Не хотела, чтобы вы смотрели на меня вот так», — огрызнулась я и показала на неё. «Мы твои друзья, Доун. Это абсолютно нормально», — откликнулась Моника. «Оставь её, Моника», — тихо попросил Спенсер позади меня. Одну ладонь он положил мне на поясницу. В ярости я развернулась к нему. «Не трогай меня!» У него во взгляде вспыхнуло удивление. «Не надо срывать на мне злость, Доун. Я не Нейт. Может быть, пока. Но это всего лишь вопрос времени». Его лицо окаменело. Потом он нахмурил лоб. «То есть ты хочешь сказать, что веришь, будто я способен поступить с тобой подобным образом?» Я дернула плечами, избегая его взгляда. Чувствовалось, как в воздухе менялось настроение. «Ты хочешь видеть во мне подонка?» потому что сейчас тебе это подходит и вписывается в твое ненормальное восприятие». С опасным спокойствием произнес Спенсер. Я злобно взглянула на него. «Любой парень может стать подонком. Просто некоторым нужна пара лет, чтобы проявилось их истинное лицо. Знаешь, что я думаю?» Он сделал шаг в мою сторону, который выглядел чуть ли не угрожающе. Упрямо вздернув подбородок, Я подняла на него глаза. «Я думаю, что Нейт всегда был ублюдком, а ты была слишком ослеплена, чтобы это заметить». «Это неправда», — выдавила я. У него на щеке бесконтрольно задергался мускул. «Он внушил тебе, что ты должна стыдиться своих работ, и обманывал тебя, хотя вы были женаты, Доум. Ты не можешь навешивать на меня тот же ярлык, что и на него». Кто знает, на что ты будешь способен, если я тебе надоем. Взгляд Спенсера похолодел. Мне кажется, этот разговор нам стоит вести не здесь. И не сейчас. Отлично. А мне кажется, что сейчас самое время для этого разговора. Рано или поздно это всё равно случилось бы. Я уже не могла остановиться. Ненавидела себя за это, но просто не могла. Спенсер застонал и обеими руками потер лицо. Медленно покачал головой. «Почему ты хочешь, чтобы мне сегодня было так сложно тебя любить?» У меня остановилось сердце. Я надеялась, что ослышалась. Рот открылся, но оттуда не раздалось ни звука, даже хрипа. Весь страх снова вернулся. Вкупе с моим гневом на Нейта и всем алкоголем — плохая комбинация». По-настоящему плохая комбинация. Молча я бросилась в ванную, где меня вырвало.